Итак, русско-японская война. Повторю еще раз, к сожалению, началась она далеко не в самой лучшей благоприятной ситуации. То, о чем мы говорили в прошлой лекции. И первые неудачные шаги самодержавия в области рабочего и крестьянского вопроса. И ограничение прав земств. Например, вот указом от 12 июня 1900 года земства отстранялись от заведования делами народного продовольствия. Устанавливались предельные размеры земского обложения на нужды земств, что объективно приводилось к сокращению их бюджета. В 1901 году была, например, ограничена издательская деятельность земств. В 1902 году последовал запрет проводить земством статистическую работу. То есть вот это была такая политика внутренних репрессий. И вот потребовалась такая действительно серьезная встряска, поражение в русско-японской войне и революция 5 7 годов, о которой поговорим попозже, чтобы самодержавие наконец решилось на проведение хотя бы каких-то определенных реформ. Итак, русско-японская война. Ну, Дальний Восток был узлом противоречий между Россией, Китаем, Японией, Монголией, Кореей. Там была мощная держава, Япония, которая после серии буржуазных реформ, после так называемой революции э, значит, 1868 года, революция Мэйдзи, она провела модернизацию своей армии, своей промышленности. 11 февраля 1889 года была принята Конституция, правда не покушавшаяся на власть императора, был введен двухпалатный парламент, и вот Япония активно заявила о своем месте под солнцем, особенно на дальневосточных землях. Конфликт между Россией и Японией обострялся. В начале 90-х годов при царе возникла так называемая, как ее назвали современники, безобразовская клика во главе с отставным полковником Безобразовым, которая, не думая о последствиях и не думая о том, насколько вообще готова страна к войне, подталкивала Россию к столкновению со своим значит, дальневосточным соседом. Вот, например, был такой министр. Внутренних дел плева, который был убит террористом Сазоновым 15 июля 1904 года, была взорвана карета, в которую он ехал. Вот этот Плево говорил, что России, чтобы отвлечь ее от революции, нужна, как он выразился, маленькая победоносная война. И вот такую маленькую победоносную войну русское правительство решило затеять с Японией, чтобы отвлечь народ от революционной деятельности, от революционной пропаганды. Погасить волну террора в стране, жертвой которой стал и сам плево, был убит министр народного просвещения Боголепов в, 902, в 901 году, в 902 году последовал еще ряд покушений на высших становников империи. Вот плев говорил о необходимости так называемой маленькой победоносной войны. Правда, правда, правящие круги империи они просчитались. То есть эта война стала поражением для России, обернулась. Она стала результатом столкновения интересов правящих кругов России и Японии на Дальнем Востоке. ну Если проанализировать соотношение сил в тот период, Россия выглядела вроде бы как предпочтительнее Японии. Как в экономическом, так и в военном отношениях. Однако, вот в чем опять же парадокс-то, фокус-то в чем. Царское правительство плохо использовало свои возможности. Имея кадровую армию численности в миллион сто тысяч человек и до 3,5 миллионов человек в запасе на Дальнем Востоке, держали всего 98 тысяч человек, вот два корпуса и еще 24 тысячи человек охранной стражи. То есть всего 120, где-то 2000, 122 тысячи человек, на вооружении которых имелись всего 148 орудий и 8 пулеметов. Но это еще не все. Войска были разбросаны на огромной территории от Забайкалья до Владивостока и Порт-Артура. Русский Тихоокеанский флот имел 63 боевых корабля различных классов, но из них большая часть базировалась в Порт-Артуре, меньшая – во Владивостоке. Сосредоточить в короткий срок необходимое количество войск не позволяли две основные причины – удаленность театра войны, во-первых, и низкая пропускная способность транссибирской магистрали, во-вторых. Например, на Забайкальском участке всего три пары воинских эшелонов в сутки. То есть вот Ахересова пита русской армии, да, русской значит, промышленности. Слабая пропускная способность в этой, на этой территории железных дорог. Япония же имела в начале войны 375 тысяч человек, 1140 орудий, 147 пулеметов. Половина этих войск предназначалась для отправки на материк. Близость театра военных действий позволяла японскому командованию быстро увеличивать свою наступательную группировку. В годы войны Япония без особого труда мобилизовала миллион двести тысяч человек. Флот ее составлял 80 кораблей, которые по своим тактико-техническим данным, бронирование, скорость хода, скорострельность вот и так далее, превосходили многие корабли вот из этих 63 кораблей русского флота. Ну вот, если сравнить <coughs>, <coughs>, наступательные планы сторон, то стратегический наступательный план Японской империи предусматривал решающие успехи в первые месяцы войны. В первую очередь нанести удар по русской эскадре, стоящей в Порт-Артуре, потом высадить войска в Корее и Южной Маньчжурии, затем овладеть Порт-Артуром, затем разгромить главные русские силы русской армии в районе Ляояня, и, наконец, захватить Маньчжурию, Преамурский и Приморский края. К сожалению, русский стратегический план носил пассивно-оборонительный характер, не учитывал возможности внезапного нападения врага, быстрой высадки его крупных сил на континенте. Считалось, что якобы японцы начнут высадку своих войск в Корее, а оттуда поведут медленное наступление в Маньчжуни. Предполагалось силами передового отряда, выдвинутого на реку Ялу, сдерживать продвижение сил противника, концентрируя тем самым главные силы около ляо -Ями. И вот, завершив сдерживание на седьмой месяц войны, начать наступление, только на седьмой месяц предполагали, в конечном итоге сбросить неприятельскую армию в море и высадить десант на японские острова. То есть явно нереалистичный план, явно оторванный от реальности. Что также было одной из причин поражения в войне. 24 января 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения, отозвала своего посланника из Санкт-Петербурга. Вот, было понятно, что должны последовать военные действия, однако и здесь русское правительство дало распоряжение наместнику на Дальнем Востоке не предпринимать никаких мер, дабы Япония не подумала, что мы собираемся воевать. В тот же день, 24 числа января, японский флот адмирала Тога, вице-адмирала Тога в составе шести броненосцев 14 крейсеров и свыше 20 миноносцев вышел в море с задачей атаковать стоящие в Порт-Артуре и Чемульпа, русские корабли и суда. И вот в ночь на 27 января 1904 года, года 10 японских миноносцев совершили внезапное нападение настоявшую на внешнем рейде Порт-Артура русскую эскадру. В результате были выведены из строя броненосцы Цесаревич и Ретвизан, а также крейсер Паллада. В тот же день, 27 января, командир отряда русских кораблей, капитан 1-го ранга Руднев, получил ультимативное требование японцев покинуть Чимульпа до 12 часов. В противном случае корабли будут атакованы на рейде нейтрального порта. Это было грубейшим нарушением международного права. Утром собрались на совещание. Вот... Э Командиры иностранных судов, по сути дела, никак не отреагировали на агрессивные действия японцев и отказались принять предложение Руднева о сопровождении ими варяга и корейца до выхода из территориальных вод Кореи. Рассчитывать приходилось только на, на свои силы. То есть была предпринята попытка прорваться и принять бой с японской эскадрой. В 11 часов 30 минут 27 января 904 года варяг и кореец снялись с якоря и двинулись по фарватору, решив прорываться в порт Артур. Вот, следуя в вузости Фарватора, русские корабли были решены маневра и неизбежно попадали под снаряды противника. Японцы, находясь в открытом море в 10 милях ход Чимульпа, имели полную возможность для маневра. В итоге японцы открыли огонь по русским кораблям, Ответным огнем варяг и кореец первыми залпами повредили кормовую башню на броненосном крейсере, а вызвав там пожар. Но силы были неравными. Все-таки подавляющее превосходство противника решило исход боя. На корабле, моряге, был выведен из строя, была выведена из строя почти половина артиллерийских орудий, поврежден рулевой привод. Корабль начал крениться на левый Борт. Чемульпинский вот этот морской бой продолжался ровно час. За это время был потоплен японский миноносец и повреждены два крейсера. Противник потерял более 300 человек убитыми и ранеными. Варяг получил 5 подводных пробоин. У него вышли из строя практически все орудия, орудия. Потери экипажа составили 31 человек убитыми и свыше 190 ранеными. Потом было решено корабли варяк и Кореец подорвать и затопить затопить. Русские моряки были приняты иностранными кораблями как спасенные при крушении по сигналу Руднева ⁇ Терплю бедствия", СОС. Только командир американского корабля отказался принять на борт раненых русских матросов и офицеров. Вскоре после начала войны, командующим флотом в Тихоматьяне был назначен вице-адмирал Макаров. Храбрый, самоотверженный, образованный, талантливый, безусловно, флотоводец который умел влиять на подчиненных, воодушевлять их. По прибытии его в Порт-Артур личный состав воспрял духом, работа затепела Макаров стал выходить с флотом в море, несмотря на превосходящие силы противника. Но, к сожалению, 31 марта 1904 года флагманский корабль «Петропавловск» с адмиралом Макаровым и всем его штабом наскочил на японскую мину на внешнем рейде Порт-Артура. Корабль погиб со всем личным составом. Не стало Макарова, вместе с ним погиб и находившийся на борту выдающийся художник-баталист Верещагин. Это была, конечно, колоссальная потеря. Во временное командование флотом вступил Витгевт, конечно, по своим дарованиям, организаторским, флотоводческим способностям, по всем позициям уступавший Макарова. В конце июля 2004 года последовало высочайшее повеление эскадри выйти в море и избегая боя следовать во Владивосток. 28 июля 4 года э, состоялся бой с японцами. Цесаревич был уничтожен, корабль Цесаревич, был убит адмирал Витгифт, все чины его штаба убиты или тяжело ранены. Затем вступил в командовании контр-адмирал князь Ухтомский, тоже не блиставший особыми талантами. Несколько крейсеров решили пробиваться во Владивосток, но из-за нехватки угля разоружились в нейтральных водах. В том числе разружился Цесаревич. После четырех месяцев Героической обороны, начиная с августа, с начала августа 904 года, 20 декабря 1904 года, фактически из-за предательства командующего крепостью Стесселя, пал порт Артуф. Там важную роль играл такой был военачальник Кондратенко, который был решительным противником капитуляции, но, к сожалению, 2 декабря 1904 года Кондратенко Погиб и 20 декабря 1904 года Стессель фактически стал порт Артур. Хотя как минимум еще 2-2,5 месяца можно было сопротивляться. Одновременно с боевыми действиями на море японское командование приступило к стратегическому развертыванию сухопутных своих сил, значит... Была послана в Корею первая армия генерала Куроки, примерно 34 тысячи штыков и 128 орудий, и уже от 18 апреля Куроки начал наступление на реку Ялу и оттеснил располагавшихся там русских. 22 апреля на Леодунском полуострове начала высаживаться вторая армия Оку, 35 тысяч штыков и 216 орудий. Она перерезала железную дорогу на порт Артур и 13 мая начала атаку. Русских позиций на перешейке Цзиньчжоу, который значит, прикрывал э, дальний подступ Порт Артуру. <coughs> Русские войска были вынуждены отступить. Для захвата Порта Артура японцы мобилизовали Третью армию Ноги это где-то 50 тысяч человек. Значит, с 11 по 21 августа в районе Ляояне, это 1904 год, произошло крупное сражение трех японских армий с русской маньчжурской армией, насчитывавшей 152 тысячи человек и 606 орудий. Противник имел 130 тысяч человек и 508 орудий. Сражение развернулось на фронте 75 километров значит, и 26 километров в глубину. Русские войска отразили наступление японцев, захватили инициативу. Создались условия для перехода в контрнаступление, но, к сожалению, командующий маньчжурской армией генерал Куропаткин, тоже явно не блиставший талантами, не использовал благоприятную обстановку и отдал приказ об отступлении, к сожалению. Куропаткин, кстати, и сам это понимал. Он писал Николаю II, когда узнал, что его назначили главнокомандующим. «Только, очевидно, бедность в людях заставила Ваше Величество остановить свой выбор на мне». Да, действительно, бедность в людях. Скобелев, под началом которого Куропаткин когда-то служил, также подчеркивал «ты храбрый, хороший, мужественный, вояка». «Ты хорош на вторые роли, но упаси тебя, Бог, когда-нибудь выступать на первых ролях». И Скобелев был прав. Не хватало вот этих качеств Куропаткину, как главнокомандующему. Не хватало активности, инициативы, не хватало решительности, не хватало наступательности, к сожалению, в принятии решений. Нарастив свои силы маньчжурская армия свыше 200 тысяч человек, 758 орудий, 32 пулемета, в конце сентября 2004 года решила... Использовать свое превосходство над противником. Японцы насчитывали 170 тысяч э, штыков, 648 орудий и 18 пулеметов. 22 сентября на реке Шахе началось так называемое шахейское сиденье. Кровопролитное сражение, длившееся до 17 октября. Значит, русские потеряли убитыми. Свыше 40 тысяч, японцы 20 тысяч человек. Вот потом обе стороны перешли вот к обороне. Началось вот это знаменитое шахейское сиденье. Я уже говорил, шла ожесточенная осада Порт-Артура, где отличились Кондратенко, Белый, полковники Семенов, Ирман, штабс-капитан Крамаренко, зауряд-прапорщик Ломакин, Гонцов, Ефрейтер солдатенков и многие другие. Тем не менее, 2 декабря 1904 года, я уже упоминал об этом, Стессель предательски сдал крепость. Оборона Порт-Артура сыграла в ходе войны важную роль. Она отвлекала значительные силы противника, до 200 тысяч личного состава, потерявшего здесь убитыми и ранеными не менее 112 тысяч человек. Русские войска потеряли примерно 27 тысяч. К началу пятого года в русских войсках насчитывалось 293 тысячи штыков, 1219 полевых и 256 осадных орудий, 56 пулеметов. У японцев насчитывалось 271 тысяча штыков, 892 полевых и 170 осадных орудий и около 200 пулеметов. 6 февраля началось сражение под Могденом. Инициативой завладели японцы. Они перешли в наступление под Могденом. Образовался фронт протяженностью до 100 км и 25 км в глубину. Противнику, к сожалению, удалось обойти русские войска с правого фланга и выйти в район северо-западнее Могдена а затем прорвать оборону восточнее Мукдена. И вот в создавшейся, угрозе, в создавшейся угрозе окружения в ночь на 25 февраля генерал Куропаткин начал отходить на сыпингайские позиции, к 160 километрам в севернее Мукдена. То есть опять отступление. В этом сражении русские потеряли 89 тысяч, японцы по одним данным 41 тысячу, а по другим данным 71 тысячу человек. На этом военные действия в Маньчжурии прекратились. Фактически, инициатива была у японцев. Заключительным актом войны явилось Сусимское морское сражение 14-15 мая 1905 года, в котором погибла почти вся российская эскадра под командованием, опять же, бездарного вице-адмирала Рождественского. То есть, вот недооценка сил противника дорого обошлась России. Вот, оценивая итоги этого сражения, его участник... Контрадмирал Добротворский отмечал. Главными противниками унизительного, постыдного нашего состояния флота следует признать, во-первых, наших великолепных министров, заказывавших военные суда без всякого плана, никогда не думавших о войне, вот, А во-вторых, всех начальников эскадр, не заботившихся никогда о выработке на практике лучших приемов борьбы с неприятельскими эскадрами и никогда не изучавших ни своих, ни тем более иностранных источников этой борьбы. У нас погиб весь флот, констатирует Добротворский. У японцев всего три мироносца. У нас, значит, сокрушила жизнь нескольких тысяч человек, а у них из 15 тысяч человек в морских сражениях всего 116 убитых. Поучительная история перемещения морской деятельности в канцелярии, говорит Доброторский. Итак, после Цусимы стало ясно, что война проиграна, ну и Япония начала уставать. От войны. США и Англия также были обеспокоены усилением Японии. Это не входило в их планы. Поэтому оставалось одно – искать путь к примирению сторон. Дело в том, что царское правительство переживало внутренние потрясения. В январе 5-го года началась революция. Вот. Поэтому вот эта революция 5-го года явилась одной из причин, ускоривших окончание войны. 24 мая 1905 года в Старском селе состоялось особое совещание. На нем большинство сановников империи высказалось за прекращение войны. На следующий день Николай II сообщил, что Россия готова начать переговоры с Японией. 27 июля в Портсмуте, США, открылась мирная конференция, которая завершилась 23 августа подписанием мирного договора с Японией. Российскую делегацию возглавлял Витте. Возглавлял Витте. Согласно мирному договору, к Японии отошел Южный Сахалин до 50-й параллели, поэтому граф Витто был иронически прозван полусахалинским, хотя это не его была вина потери Сахалина, уж никак не графа а да? Потери половины Сахалина. Россия уступила японцам свои арендные права на Леодунский полуостров, на южную маньчжурскую железную дорогу. Россия потеряла в этой борьбе 270 тысяч человек, в том числе больше 50 тысяч убитыми. Потери Японии также исчислялись в 270 тысяч включая более 86 тысяч убитыми. Вообще следует отметить, что вот эта война русско-японская 27 января 1904-23 августа 1905 оказала большое влияние на развитие военного искусства. Она подтвердила положение об определяющем влиянии экономического фактора на ход и исход вооруженной борьбы. Экономического фактора. Эта война представляет интерес с точки зрения изучения опыта военных действий и на суше, и на море. Она говорит о том, как опасно пренебрежительное отношение к противнику, недооценка его сил и возможностей. Отличительной чертой русской стратегии на протяжении всей войны были нерешительность, пассивность, нехватка по-настоящему выдающихся генералов и адмиралов. В основном были бездарности, посредственности, может быть, лично храбрые, типа Куропаткина, но уж никак не годившиеся на роль военачальников». Вот. Основным способом стратегических действий признавалась оборона. Ну, в основе этого лежали, вот, повторю, субъективные причины. Особенности характера лиц, стоявшие у э, руководства армии и флота. Но объективности ради надо признать, что были и объективные условия. Неразвитость коммуникаций, транспорта железных дорог, их огромная протяженность, нехватка транспортных средств, плохое состояние дорог. Все это затрудняло снабжение армии и флота. Японский же план, надо отдать должное, был составлен с учетом правильной оценки состояния вооруженных сил России на Дальнем Востоке, их малочисленности на начальном этапе. Япония делала ставку на внезапность военного удара, вот, но хотя стратегическая инициатива постоянно находилась в руках Японии, она отличалась большой осторожностью. Главное внимание обращалось не на разгром живой силы русских, а на захват территории. На захват территории. В целом, значит, это позволило маньчжурской армии русской Куропаткина постепенно отходить к северу, сохранив боеспособность и численный перевес над противником. То есть вот, в результате этой войны, повторю, одной из первых войн эпохи империализма, выявился ряд новых явлений в области военного искусства. Это тоже надо понимать тем, кто эту войну изучает. Возросший масштаб боевых столкновений проявил многие черты армейской операции, а под Могденом – фронтовой операции. Японские войска широко применяли такие формы оперативного маневра, как охват и обход. Противодействуя им, русские были вынуждены создавать оперативные резервы. Недостатком было слабое маневрирование резервами, чем ослаблялся боевой эшелон. В ходе войны зародилась позиционная форма борьбы с оборудованием оборонительных позиций окопами, блендажами, проволочными, заграждениями. Большое внимание уделялось организации огня. Впервые артиллеристы применяли огонь в закрытых позициях. Война оказала влияние, кстати, на совершенствование военной техники, магазинной винтовки, скорострельной артиллерии, минометы, пулеметы. Крупный вклад в теорию и практику ведения обороны внесла защита русскими войсками Порт-Артура в августе-декабре 1904 года. Созданная система обороны представляла собой укрепленный район, он был разбит на секторы, на участки. Впервые, кстати, обратите внимание, впервые в истории боевых действий применялись прожекторы ручные гранаты, минометы, выявилось возросшее значение взаимодействия сухопутных войск, правильное взаимодействие сухопутных войск с военно-морским флотом. Война, конечно, выявила многие недостатки в руководстве русским флотом, его техническом состоянии, материальном обеспечении, использовании его возможностей. Ее опыт этой войны, пускай даже печальный опыт, вызвал необходимость пересмотра взглядов на характер будущей войны. На, так сказать, на мобилизацию, на сосредоточение и стратегическое развертывание вооруженных сил, формы и способы ведения вооруженной борьбы. Вот что нужно, наверное, сказать, оценивая в целом неоднозначные итоги этой русской японской войны, в котором, в которой, к сожалению, Россия потерпела очевидное столь позорное поражение. Граф Витте говорил по этому поводу «Биты были не мы, японцами биты были наши порядки, наше мальчишеское неразумное управление 140-миллионной страной». Вот эта оценка графа Витте. С ней трудно, наверное, не согласиться. Итак, русско-японская война повлияла на обострение ситуации в стране. Вот это вот Цусима, само название стало нарицательным, как символ позорного поражения, еще больше – Усилила антиабсолютистские, антисамодержавные, антиправительственные настроения. Дело шло, дошло до того, что многие толпы молодежи шли на телеграф и отправляли Микадо японскому императору поздравительные телеграммы открытки с победой над своей собственной страной, над Россией. Насколько же надо было ненавидеть в порядке это да, обдумайтесь, установившееся в ней, чтобы поздравлять японцев с победой. То есть, безусловно, она стимулировала дальнейшее развитие. Развертывание русских революционных событий. То есть вот мы подходим к следующей важной теме, к теме первой русской буржуазной революции январь 1905 июнь 1907 годов. Вот в следующий раз о ней, об ее причинах, исходах, этапах, истоках, этапах, об ее итогах, уроках этой революции. Мы в следующий раз, в следующей части наших лекций и будем, собственно, говорить.